Георгий Марков Отец и сын Роман Москва, Художественная литература, 1982 год Книга первая В Знойную июльскую пору 1921 года Вверх по Васюгану плыли караваном, проканопаченные паклей и сваром, просмоленные тесовые лодки. В лодках под брезентами бересты, груз, на кормовых и носовых лавках мужики, бабы, ребятишки. Лодки осели в воду по самой верхней бортовине и двигались медленно, тяжело, будто взбирались на крутую гору. Хотя река Васюган тихая, без волны и темная-темная, как изнова навара чаги, а все ж не стоит она на месте — Катит непроглядное мутное месиво из воды ила, древесного мусора, глубоким обским омутом. В версте от каравана два баркаса, в них кони и коровы на тугих привязях. В живая вековечную тишину васюга на гулках хлопали о воду плицы греби, пронзительно взвизгивали от натуги уключенные, перекрикывались по-богатырски звонкими и сильными от эхо голосами горластые мужики. Старый матерый глухарь сгормозился на сухую вершину высоченного кедра, вытянул вороненую шею и замер, будто окаменел. Все рек его подходил к концу, а такого скопления людей ему видывать на этой безмолвной реке не доводилось. На третий день пути Васюган изогнулся, словно змея перед прыжком, и рассек глухую холнистую тайгу длинным и прямым Наподобие охотничьего ножа плесом. Слева поднимался белый, чуть немеловой яр. В отменных лесах кедр, сосна, береза и секот на подбор, а справа тянулся серебрящийся и днем, и в лунные ночи песок, чисто промытый в половодье. Вдоль реки по песку стояла зеленая стена из тополей, ветлы и тайника. За этой стеной Растилались гладкие, покрытые густой травой заливные луга. Вдали их разбег преграждала непроглядная, дремучая тайга. Она сливалась с небом и думалось, нет у нее ни конца, ни края. Когда прямой плес пошел на закругление, первая лодка причалила к берегу. Из нее выпрыгнул высокий, длиннорукий мужик. Он был в броднях, завернутыми глянищами, в просторных холщовых шароварах, сатиновые рубашки без пояса. Большую лобастую голову покрывали волнистые, почти кудрявые, светло-русые волосы. На щеках и под губами лохматилась небольшая бородка, тоже почти кудрявая. На сухощевом лице крупный нос и неспокойные серые глаза, зоркие, прищуре, диковатые, как у рассерженной рыси, а минутами добрые, буйно-веселые. Это был Роман Захарович Бастрыков. Просюды, сюды!» — крикнул он кормовым в лодках и зазывно замахал руками. «Чуем, Роман!» — отозвались с лодок, и они одна за другой повернули к берегу. «Ну, ай да, ребятушки, посмотрим!» — сказал Бастрыков мужикам, вместе с ним сошедшим с лодки. Сокрушая Бурьян сильными ногами, Бострыков шагнул прямо в чащобу леса, полез в гору. За ним цепочкой потянулись толстый, с повисшей сухой рукой, Басюха Степин, его братан, Митяй, жилистый, гибкий парень с отчаянными озорными глазами и усмешкой на веснушчатом лице, грудастый села Четерёха, крепкие и будто выпиленные из лиственничного сутунка, и десятилетний парнишка — «Щуплый цыпленок, розовощеки и светлоглазый, как девчонка, Алёшка, сынок Бострякова, нигде и никогда не покидавший отца». Лес скрыл мужиков, голоса их стали неразборчивыми, а потом и вовсе затерялись в неподвижной немоте тайги. Лодки пристали, но на берег никто сходить не рисковал. А вдруг придет роман с мужиками, И доведется снова плыть по Васюгану дальше и дальше. Ждали долго, может быть час, а то и поболе. Вот стал слышен хруст сушника под ногами мужиков, потом их говор. Они были веселые, разговаривали громко, смеялись.